Часть вторая. Захар. Что-нибудь удалось узнать? спросил быстрым шагом, заходя в кабинет. Почти ничего, покачал головой Эрик, мой помощник. Только вышли на девчонку, которая в тот вечер была с Антоном. Где она сейчас? потер руки в предвкушении предстоящего развлечения. Дома у себя установили наблюдение отрывается от компа. На выходных возьмем. Сразу сюда тащите. Отдал распоряжение и вышел в коридор, возвращаясь в свой кабинет. Усевшись в кресло, развернулся к окну, наблюдая за сильными паровыми ветра, которые закидывали в стекло снаружи мокрое хлопья снега. Год назад я занял высокий пост, переданный мне отцом который на данный момент вместе с матерью исследуют просторы Атлантики. Альфа сильный северный стай волков-оборотней, который принадлежит половина города, а также близлежащие районы и большая территория леса. Под нашим контролем находятся несколько заводов, сеть заправок и торговых центров. Помогают мне в этом, друзья. Бета Димит, Артур И названный брат Рустам. Последний араб мелким еще щенком прибился к нашей стае. Родителей своих помнит смутно, да перед тем, как попасть в нашу стаю, год скитался вместе с бомжами, кочуя из одного города в другой. Пока не попался на глаза отцу. Тот воспитал его как своего сына, то есть вместе со мной и Антоном, моим братом, а также сестренкой Алиской. А в отличие от меня был огур и Весельчак. И как родители не пытались приобщить его к делам стаи, ничего не вышло. Ему нужны только развлечения и женщины. Хорошо хоть еще не попал ни в какую передрягу, а то мало ли кому перейдешь дорогу. Могут и ядом накачать. Тогда прощай, волчаей постась. Этого допустить ни в коем случае нельзя, ведь волк для нас все. Но как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Тогда был собран семейный совет, на котором выделили ему немного времени, чтобы нагулялся. Встретил свою пару и взялся за ум. Хотя тут шанс один к 100, так как пары встречаются крайне редко, поэтому оборотни создают семьи с понравившейся женщиной. Только вот крепкое потомство появляется у истинных пар. От Дума оторвал телефон, который разорвался громкой мелодией. "Слушаю", ответил на вызов. "Зар, мы прошерстили этот клуб, и ничего". расстроенно доложил Артур. "Блять", выругался и в сердцах хлопнул ладонью по столу. Зато по своим источникам узнал, что оттуда пропадают неугодные. Кто с пулей в башке, кто с ножом в животе. Но итог один выносят их вперед ногами. От тел избавляются так, что искать уже некого и нечего. Поделился информацией Артур. А девчонка? Бля, ведь последняя надежда на нее. Да и дополнительная информации лишней не будет. Была одна. Кружила весь вечер вокруг него, но вдруг замолк. Мне надо отлучиться. Инфа у Демида. «До связи. Отключился. Не до меня ему сейчас. Ведь находился он на чужой территории. Догулялся, братишка. Неделя, как его уже нет. В последний раз его видели в клубе Сахара, у которого дурная репутация, в обществе какой-то девки сомнительного поведения. И все. Как будто Антона Мидина никогда и не существовало. Вот что его дернуло пойти туда. Тем более, что территория не наша. Так еще и принадлежит южной стае, которую возглавляют отец и сын Сольниковы, Георгий и Архип. Известные своими зверствами на обе стаи и за их пределами, постоянно пытаются урвать кусок от наших земель, и от этого страдает наша стая. Разбои, грабежи и убийства случаются каждый день. Но развязать войну значит погибнет много достойнейших оборотней. Поэтому пока терпим, пытаясь по возможности тихо устранять небольшие конфликты, чтобы не посеять панику среди оборотней и людей. Очень надеюсь, что Антон пропал не по их вине. Тогда не оставлю от них мокрого места и все их владения сравняю с землей». Но за родную кровь отомщу по полной. Даже родителям неизвестно ничего об исчезновении их сына. Посовещавшись с друзьями, решили не сообщать им до их возвращения. А вот сестренка узнала об этом на следующий день, подслушав наш разговор. Так целый вечер ее успокаивал, вытирая ладонью слезы, бежавшие из глаз ручьем. Досье на девчонку Дверь отворилась, и в кабинет зашел Демиц с папкой в руках, которую положил на край стола. "Новости?" спросил, не теряя надежды. "Никаких. А вот досье прочти." кивнул на папку, усаживаясь напротив меня. Открыл папку и зачитал вслух. "Попова Виктория, восемнадцать лет. Ведет разгульный образ жизни, нигде не работает, не учится. Знакомая" Тот же замолчал. Взглянув на Демида, на что тот кивнул головой, Архипа, дальше быстро пробежал глазами по строчкам, отмечая для себя важную информацию. Ну как тебе? поинтересовался друг. Эту девку срочно ко мне, зарычал. В подвал. Сделаем. хмыкнул, постукивая пальцами по поверхности стола. Когда Вожака ждать? Месяца через три», — Стало за стола. Но тут дверь открывается и вбегает Алиска. Виснет у меня на шее словно обезьянка. Обнял ее за талию, под завистливые взгляды Демида. Она его пара. Он ее хорошо чувствует, а вот она человек. И в отличие от нас не может почувствовать его в той же мере, что и мы. А все потому, что Алиса подкидыш, оставленная в корзине на стоянке рядом с машиной отца. Вот так в нашей семье появилась сестренка, в которой мы души не чаем. Обнимаю эту обезьянку, сам слежу за реакцией Демида, который чуть ли не рычит, готовая порвать меня в клочья. Но стоило Алисе отлипнуть от меня и повернуться к нему лицом, Демид уже с полным спокойствием взирает на нее. А ведь только что бился в ярости. Хорошая выдержка. Не знаю, как бы я повел себя в такой ситуации. Даже не подозревая, какие испытания лягут на мои плечи в ближайшее время и какая выдержка понадобится, чтобы держать себя в руках. Привет, Демид. Лицо сестренки озарило приветливая улыбка. Привет, Алиса. Спокойным, ровным тоном поприветствовал он девушку. Но я-то знаю, какой ураган полыхает у него внутри. Малая, а что ты тут делаешь? И кто тебя привез? — Поинтересовался у нее. — Ведь прекрасно понимаешь, что с последними событиями ты находишься под неусыпным контролем охраны. В особняке. И вместе с Демидом ждали от нее ответа. Э, ну да я, замялась она. Ну, малая, рыкнул я. «Отвезешь ее?» — повернулся к другу. Кивнул головой, понимая, что я только что дал ему зеленый свет. Поехали непутевая!» — со смешком произнес Земит, взирая на нее лукавым взглядом. Алиса враз засмущалась. Даже щёчки окрасил румянец, и не выдержав его взгляда, опустила глазки в пол. Пока она не видит, глазами передаю ему предупреждение, и он кивает понимая меня с полуслова. Заеду ближе к вечеру. Направился вслед за ними. Будут новости звони. Стою, наблюдая за сладкой парочкой и еще понимаю, что Демид нравится сестренке. Ведь Алиса уже не в первый раз смущается в его присутствии, покрываясь едрёным румянцем, в отличие от двух других друзей. Постоянно бегает за нами, предпочитая мужскую компанию Пытаясь быть ближе и не ко мне, как я раньше думал, а к Демиду. Хотя в её восемнадцатилетнем возрасте должны быть девичьи увлечения, подружки. Ну что ж. Буду только рад такому родственнику. Демид парень серьезный и ответственный. Ему очень повезло встретить свою пару. Алиса хорошая девушка, хоть и человек Сам же надеялся, что моя пара будет сильной волчицей, способной понести чистокровное сильное потомство. Но тут раздался стук в дверь, и в кабинет ввалились Артур с Рустамом. Как дела? спросили, пожимая мне руку. Никак. Тоха как сквозь землю провалился. Надежды найти его живым остается все меньше. Отошел к окну и привалился к подоконнику. Нам удалось внедрить нашего волкару в стаю Сольника, отчитался Рустам, присаживаясь на небольшой диван. Только протоху ничего, глухо. «Все равно порадовали, довольно хмыкнул. Ведь сколько ни пытались подлезть ближе к Сольникам, ничего не получалось. Повезло. Артур снял куртку, вешая ее на вешалку у двери. Видно бдительность ослабили. Что с девчонкой? поинтересовался Рустам, потирая руки. Уже у нас? Нет, покачал головой и тут же пояснил. Дам денек погулять, а уж потом к нам в гости. Если откажется, хмыкнул Артур. В принудительном порядке пойдет, — оскалился. Будет интересно посмотреть на подстилку Архипа, хохотнул Рустам. Очень интересно, вторил Артур. Полегче, парни. Сначала дело, а потом и все остальное, приструнил их. Ладно, чего расселись. На сегодня все, но бдительность не теряем. На этом закончили наше собрание и направились в наш загородный коттедж.